Виталька. Про таких на Пенежье говорят, мол, бабушка у него на фронт воевать пошла. Потому что чудак он, этот Виталя, с измальства. Раз как дело было, на левом берегу на Суре церковь порушенная стоит. Так он мальцом туда всё лазил, то ли выслеживал, то ли ещё чего. А чуть подале артель. Там мужики-нёводы чинили И вот слышен они шум, треск, тарарам. Глядь, о стена у церкви рухнула. Ну, думали, всё уже, пропал Виталька беспутый. А нет, идёт, улыбится, обеими руками котят держит. Кошка приблудная откатилась там на чердаке. А холодно-то по весне ещё было. Вот Виталька туда бегал их греть. Ну, стену-то и расшатал. Матери, Татьяне-то, тех котят принёс. Она его ну голиком свисткать. У них в избе и так кошек трое. Топить у ней руки не поднимались. Жалко, да так и жили семер и потом. Виталик же без отца рос, некому было дурь-то из него выбивать. Ну а Татьяна что, баба, больше жалела его. И от того, что один у ней детятка, и от того, что с придурью уродился, сильно не секла, в общем. А он уж и котят в избу таскал, и щенков, и яйца птичьи. И не на баловство, нет. А в тёплую шапку их клал и под особую лампу. И вылуплялись ведь птенцы оттуда. Синицы там разные, пищухи, снегири. Виталик их потом жуками выкармливал и летать учил. Выберет денёк по пригоже, вынесет на двор трюх с птенцами. На кошек шикнет пару раз, собака отгонит, и давай, значит, учить. стоит на колодке худой, взъерошенный сам, и как гулька деревянная ручонки раскидывает, машет ими, курлычет по всякому. Ну, соседи в покаточку, а Виталька и не замечает. Знай себе машет голыми крылами и птенцам кивает, всё поняли, мол. Так и воззяджается с ними, пока мать с рыбхоза не придёт. Ну, там уж не до смеху ему. Опять она в крик Ах ты, паразит, эдакый сын собачий, Избесчестил меня всю своими повадками!» После семилетки-то Виталик в город подался. Учиться поехал в ветеринарный техникум. И два года от него вестей не было ни худых, ни добрых. Первый-то год его ждали, ветеринар ведь. У нас в Суре и коневала-то не было. А живность полно, и не только ж кошки с собаками. Ждали Витальку, конечно. А только потом вот что случилось. Был в нашей артели Мишаня. Левосторонок он был. Ни с людьми обойтись как должно, ни слова годного сказать, берюк одним словом. Не любили его, хоть и рыбак он был из заправских, шибко удачливый. Так вот этот Мишаня другой раз на болотину зачем-то пошел. А тот на тебе, божья милость, дождик зарядил, да такой сильный. Но ну, Мишаня под деревом стал, пережидает, хоть и мокро тоже, а всё ж не так. Он не знал Мишаня-то, что в грозу нельзя под деревом стоять, громовая стрела прилетит. Громовая стрела всякого человека убить может, да только не такого чёрта, как этот Мишаня. Стрелой его задело, упал без башля и лежит, будто мёртвый. На утро только, когда девки да бабы за грибами-то пошли после дождика, Нашли его. Ну, сначала испугались, конечно, голосеть давай. Но бабка Нинила поняла, что живой еще. По щекам его нахлестала, привела, так сказать, в чувство. Мишаня глаза открыл, зыркнул на нее волком-рыкутцем. Встал да пошел себе домой. Нинила-то ему еще во след плюнула. Говорит, нет бы хоть для Близиру спасибочки, сказал. У-у-у, нежить проклятая! Ну, дома отлежал самолеха. И стал опять в море со всеми ходить, и ничего вроде. А только этот Мишаня ещё деньгу зашибал тем, что скотину колол. Ну и раз Феодора Базанова приходит да него и просит бурёньку заколоть. У ней, говорит, нога задняя подломилась, и встать не может теперь. Надо колоть скорее. Ну, Мишаня пошёл. И такой лютый мужик он был. что мычащую шибко буренушку, а то как же, хоть и скотина, а больно ведь ей тоже, по сломанной-то ноге кулаком и вдарил. А корова-то как подскочи, да как взбрыкни, и ну деру от мешани на всех парах. Тетка Феодора-то глядит и ничего понять не может. Утром встать не могла кормилица, а теперь как телуха макроносая через плетень сигает. Та за ней. Потом уже поймала, в коровник-то загнала, А Мишаня ей: "Гони мол 2 рубля". "Да с каких щедрот тебе 2 рубля, Феодор", говорит. "Мы на рубль сговаривались, а теперь ты колоть не надо". "Верно", Мишаня отвечает. "Не надо колоть. Потому и 2 рубля гони. Я твою скотину вылечил. Но Базанова тоже ведь бой бабы была. А ну давай греметь на всю улицу, что де бедную вдовицу из обидить на 2 рубля хотят, да не за что не просто". Но ну, народ собрался редить их. Мишаня-то веком веры не было. Митя Базанов за тётку свою родную пущи всех заступает. Не магёт, говорит, того быть, чтобы кулаком ногу сломанную залаживали. Брихлоты, Мишка. А Мишаня на своём твёрдо стоит, отдавая мол 2 рубля за медицину. А дед один на селе был забавник, Леонтий. Вот он вроде как в шутку говорит: «У меня во дворе кобель на правый глаз слепой, так ты, Мишаня, иди полечи его, а вось Феодора тебе тогда и заплатит». «Ну все, га-га-га, Мишаня-то и ушел». Да только под вечер Леонти прибегает в сполошной весь до Базановых, кричит «Кобель-то обоими глазами видит, бельмо спало!» Ну, Митя ему, мол, что ты, дед уже седой, а все проказишь, как зуек в первоходку, будет врать-то. А дед Леонтий божится, выйди, говорит, сам глянь-кась. Ну, они пошли, а кобель во дворе лежит и вправду без бельма на глазу-то. Тут малой Базановский из печи высунулся. Батька говорит, у Васьки, у кота нашего ухо подрано, пусть дядя Мишаня его полечит. Ну, Дмитрий с Леонтием переглянулись, он такой: "Кысь-кысь", подхватил рыжего и ушли. Долго не было. Базаниха уже собралась была за ними идти, но тут вернулись, и тётка Феодора с ними. Кота малому на печку закинули, а ухо-то у него целёхонькое, так новое. За столом сидят молча, Базаниха бутылку поставила. Феодора спрашивает: "Это что же?" «Мне теперь взаправду ему два рубля платить». «Выходит, что так», — Митя отвечает. А дед Леонтий стакана прокинул и говорит, «Это все Громова. Я от своего деда слышал, а он еще от кого. Если Громова стрела в живых человека оставит, так он еретиком беспременно станет. Скажешь тоже», — Базаниха сомневается. «Да если б все так просто было...» В медучилище бы молниями всех учили за един день, а не за три года. Уж я-то была, знаю. Она же, Валька-то, поступала в городе на медицину, да потом замуж за Митрия пошла и малость не доучилась. — А что же это, — говорит тетка Феодора, — он только скотину лечит. Мог бы и людей, ведь грыжа-то у меня не прошла, сколько не колотил. Это уж Леонти руками разводят. Кому какая сила дадина? Значит, он скотной шептун и всё тут. Тётка Феодора Горьков вздохнула. А нельзя ли, говорит, как-то сторговаться с мешаниной на рубль, а? Нет, Лёнти твёрдо отвечает. Колдуна нельзя обманывать. Он эти испортит скотину может. Да ему сколько требует, не бродни с ним. С тех пор в суре скотина не болела. У кого бывала коза, или там корова, или лошадь занедужат, идут к Мишане на поклон. Он хапун был, конечно, но лечил на совесть. Подойдет, значит, шепнет в кулак и как бацнет по самому больному месту. Главное, потом поймать скотину надо. Очень уж живо бегали после Мишаниной медицины, не догонишь. А Виталик этот дураковатый вернулся на село. Его ветфельдшером сюда направили. Он, как положено, неделю отгулял и давай по дворам ходить дознаваться. К Базановым из первых зашел. — А что это, — говорит вы, тетя Валя, — молоко соседям по пятнадцать копеек за трехлитровку предлагаете? Базаниха ему отвечает, — Мол, а что ж, нам самим все выпить да лопнуть? Чай цену не ломим, все честно доливаем. — Да нет, — говорит Виталик, — Я ж не милиция, за руку не хватаю, а только надо по закону корове вашей прививку сделать, а иначе торговать молоком нельзя. Это преступление. Ещё чего Базаниха говорит? Векам не делали никакие такие прививки, а тут ты припёрся, шибко умный, я смотрю. Ну постойте, Виталик не унимается. А если коровка заболеет, лечить болезнь всегда сложнее, чем её предотвратить. Если заболеет, так я к Мишане её отведу. На убой? Сам ты убой! На отпуск? Мишаня стукнет, скотину то ли хоткой отпустит, и никакой тебе химии. Иди давай, Виталик, не мельтеши мне тут. Мне как до с тобой ляс сточить. Тёть Валь, не пойму я чего-то. Какой отпуск? Иди, Виталя, иди. Таким макарам Виталик все дворы и обошёл. Ну и чего-то там себе уразумел, как мог. На следующий день опять к Базановым заявился. Валентина, говорит Петровна, вы ведь интеллигентная женщина, учились в медучредище. Ну как можете вы вы верить в такую чушь, чтобы какой-то безграмотный забойщик скота лечил ваше животное? Это же варварство. На Виталино счастье, Дмитрий тоже был дома. Он мужик-то не злой. Так, пихнул просто Виталию. Ну, тот кубарем и покатился. Другой бы уж понял, что нечего тут нявгать-то. Но Виталик же дурковатый. Вот он целыми днями давай у окна теперь сидит и только заметит, что к мешани кто намылился, сразу бежит. А ну стоять! Это что тут у вас? А, лошадка хромать стала. Ну-ка дайте-ка гляну. О, да это ламинит. Надо бы компресс наложить. Вы постойте, а я сейчас, я быстро, только димексидку принесу. Ну пока Виталик за лекарствами бегает, Мишаня, понятно, уже всё сделал. Чего там, кулаком-то разок хряпнуть. Лошадка уже весёлая скачет, хозяин темпаче, а Виталя всё за своё. Стойте, а ну с лести с лошади немедленно. Ей сейчас нельзя такие нагрузки. Дайте я повязку наложу. Как не надо. А ну стойте! Виталик побегал, побегал так-то, ну потом тактику сменил. На бесёдке прямо у Мишанинова забора устроился. Идёт баба какая, он к ней: "Что у вас петух не топчет? Разрешите взглянуть?" "Ой, да ты чего, Тимофеевна, совсем уже, больно ведь. А не трохмань моего петуха не болуй, он тебе чай не, девка. Да я же только посмотреть. Женись сперва, потом уж разглядывай." «Эй, Мишаня, выйдь, петухат мне, полечи!» Мишаня выходит, а Виталик на него чуть не в драку. «Вы что себе позволяете, Михаил Афанасьич? Зачем людей дурите? Немедленно прекратите! Животным нужна ветеринарная помощь, а не это ваше битье!» «Ну, Мишаня-то его не слушает. Петуху под гуску кулаком как двинет, так петух на радостях давай бабку Тимофеевну топтать!» Ой, спасибо, Мишаня. Ой, выручил. Совсем уж думала на щи пустить. 20 копеек давай. Многовато тебе будет, Мишань. На вот гривееничек. 20 копеек. Да на, подавись, мироет проклятущий. А Виталик чуть не плачет. На гулянку какую придёт, кони учит. Мужики, я же как лучше хочу. Ну дайте мне животным осмотр провести, а? «У меня ж диплом есть, вот, смотрите!» Били его в то время мужики, конечно. Не сильно, не со зла, а так, чтобы отстал просто. Бабы ругались. «Вот нуда-то! Но чего ты ходишь-то? Чего тебе надоть? Научила тебя советская власть на свою голову. Никому теперь покоя нет!» Совсем Виталя затужил. «Выпивать горе-горький начал даже!» мать, Татьяна-то ему уже присоветовала обратно в город ехать. Он и собрался было, да тут соседка, бабка Нинила, к ним в избу приходит и говорит: "Мишаня-то помирать удумал. Я на утре к нему козу повела. Подъяловая она у меня второй год уж, а он лежит на постели, пальцами шкребёт по стенке и мычит, а сказать ничего не может. Это болезнь падучая у него, прихватка. К ночи опропаститься, как пить дать. Виталька всполошился. Так врача ж надо. Или хоть теть Валю Базанову позвать к нему. Да нечто пойдет кто к колдуну-то. Он и того и ждет только, кому силу отдать. Нельзя с рук его взять ничего, еретиком станешь. А так, глядишь, сам и отмается. Захапает душу дьявол-то. Дура старая, он же помрет. Ну и побежал Виталик в чем был. трусах да сапогах да Мишани. А тот уж отходить начал. Горлом пена идет, глаза бешеные и мычит так, что подойти боязно. Виталик стоит, не знает, чего делать. Человек ведь не лошадь. Ну, тряпку нашел, холодной водой намочил, на лоб Мишани кладет. А тот все вроде встать хочет или сказать, что силится, но лиходка его не пускает, крутит всяко, аж хребет выворачивает. Лежит, зубами щёлкает. Тут Виталик глядь, выпростал колдун граблю свою из-под одеяла и тянется из последних сил к нему, будто задушить хочет. Жутко стало Витали, а сам шелохнуться не может, отарапь взяла. Но догадался наконец, что у Мишани в кулаке зажата бумажка какая-то вроде. И вот он эту бумажку Виталику протягивает. Взял Виталик. А это пачка папиросная. Синяя, измятая вся. Зачем она мне думает? Может, написано на ней что? Да нет ничего, мусор просто. А Мишаню лихоманка-то сразу и отпустила. Упал на подушку, всхрипнул ещё, да и сдох. Ну, Виталька там ещё пульс пощупал, убедился и пошёл мужиков звать. Ненила бабка сразу сказала, что Мишаня силу передал Витали, иначе не помер бы так быстро. Ну, ей виднее. После похорон денька 3 подождали, пока он с силой своей освоится и повели скотинку на лечение. Цены и порядки все уж знали, очереди вроде не создавали. А Виталька возьми и заупрямися. Нет, говорит, никакой такой силы. Вот порошки есть, мази, примочки разные. Ну, народ погудел, Малёха доразошолся. Да Слава Господу Богу и его соловецким угодникам. Ничего из важного в ту пору не случилось. Ну, думали, не вошел еще в силу-то, надо погодить. Но тут в скорости у Настахи-то, у Нюхотькой, беда приключилась. Корова у ней здорово перехаживала, никак расстелиться не могла. Ну, баба к Виталии ее повела. «Бей, — говорит, — лечи давай, видишь, мается животное». Виталик говорит, — сейчас, одну только минуточку. и достаёт эти самые клещицы за точку и всякие разные ещё. Настаха, как увидала, так в голос подалась: "Ты что делаешь, злодей? Да я тебе сама руки-то клещами этими повырываю". Ну забрала коровёнку свою, идёт во всю Ивановскую чехвостит дурковатова. Собрались мужики тогда, пошли Витальку стыдить всем миром. А он опять в отказ. Нет никакой силы, всё тут Ну, побили его маленько. День так прошел, другой. Коровенка у Нюхоцких не телится и страдалась уж. Да и другая скотина без медицины загибает. Пристали все к Мишаниному кулаку-то, обвыкли. Мужики опять квитали, пошли. Мол, давай скотину, бей, не придуривайся. С силком его до коровы приставили, руку-то вывернули. А Виталька Ряница вырывается матом благиморёт не буду бить и всё тут. Но заставили, всё ж. Он и огрел корову ту по ниже хвоста, и ничего, не телится. Мычит тяжко и уж на задние ноги припадать начала. Это к худуто, когда скотина на задок припадает. Ох, темнецыньки, бабка ненила завопила. У него-в-заправду сил и нет. Ох, и помрём все скоро. Ну тогда-то мужики с отчаяние Витальку в серьёз поколотили, еле ноги унёс. А напоследок ему сказано было: "Где хошь, силу мешанину ищи, а чтоб на утре всё путём было". Ну и разошлись по домам. Виталька-то сидит дома, сам без себя от страха. Чует, что мужики на этот раз и совсем умертвить могут. Надо что-то делать. «Дай, — спытаю, — думает, — может, какая-никакая сила завалялась у меня». А у него от упору птенец был с крылом подшипленным. Вот Виталий его достал из треуха и так легонько его тюкает по крылу. «Залаживайся скорее!» А птенец верещит жалимо, да громко так, чирьи да чирьи, все чирьи да чирьи, а более ничего. Тут Виталька как ошалел, лупит его уже со всей мочи, «Залаживайся, тварь ты едока!» Ну и убил. А как глянул, чтоб тенчик уши не трепещется, Охлонулся маленько. И такая тоска кручина его поглотила, Что хоть сам в петлю лезь. Сидит Виталька, а слезами горючими заливается. «Да паскуда ж я, ядовито! Ни за что, ни про что душу живую сгубил! Да ты прости меня, дитятка!» Прижал к себе птаху. Целует перышки, жизнью со своей молодой прощается. А только птенец возьми, да и оживи. Щерекнул сердито так прямо в глаз Витальке и махом из треуха вылетел под потолок. Виталя глаза вытаращил, поверить не может. Думает, может, блазнит ему от страху-то. А стервец этот, иди ж ты, сел на матицу и гадит оттуда прямо Витальке на голову. Тогда только поверил-то. Ну, наутрии Настаха корову уж волоком тащит. Мужики с кольем да дубьем избу Виталькину окружили, стоят. Тот вышел, поздоровался со всеми. Настахе рукой показывает. Заводи, мол, в сене. Ну, завела она. А сама Виталя говорит, снаружи жди. Не след тебе на колдовство смотреть. В другой раз Настаха бы еще пособачилась. Да уж больно к коровенку ей жалко стало. Вышла. А сама слушает. «А ну, как ирод этот опять свои железяки достанет! Боязно!» Пять минут проходит, или десять, может. Мужики волнуются, кольем потряхивают. Настаха и дверь уже подпирает плечом. «Отворяй!» — кричит. «Отворяй! Не то хуже будет!» А Виталька стоит перед коровой. С ноги на ногу переминается. Но чует, дверь скоро ломать начнут. «Была, не была!» — думает. поднял он хвост корове, зажмурился и поцеловал. И зараз по зубам копыцам получил. Телёнок пошёл, а тут и на стаха дверь вышебла. Глядь, а телёнок уже у Витальки на руках мордой лежит, да хорошенький такой, с белым пятнышком на чёрном лбу, и коровок к нему язык тянет. Вылезать сына хочет, значит. Положил Виталька телёнка на солому, на ватных ногах к людям вышел, стоит и слова сказать не может, видать, от переживаний немота схватила. А потом вдруг как вспомнил чего, обернулся на корову-то. Да как сгрохнет со смеху, ржёт безумочи, никак остановиться не может. И народ за ним в один голос загремел, аж изба зашаталась. Ничего, На родостях-то смеяться не грешно. Это ж обрадели они, что шептун насели объявился. Правду говорят: не стоит верхне-пинежье без колдуната.